«Итак, вы признаете, что уже давно, со студенческих, может быть, лет, ненавидели Шекспира и Чехова, в особенности патриотические пьесы последнего «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры», которые пользуются заслуженным успехом в остановке театром Хат, даже за рубежами нашей необъятной Родины? Не так ли?» Даже заклятые враги социализма признают патриотическую силу этих творений, в то время как вы... Я заодно с белогвардейцами. Он хлопает по столу. — Не валяйте, дурака! Я старый чекист! Да мы таких к стенке ставили в восемнадцатом году! Без дискуссий! Из зеркала начинает валить белый дым, но следователь не замечает, надвигаясь на меня с нарастающим по ходу речи нарочитым раздражением. — Вы что, здесь на курорте? Чаек попиваете? Варенье? Печенье? — А мои дети во время войны сливочного масла не видели. Терзает Китель, будто ему душно. — Да я за Чехова, может быть, кровь проливал. Людей из землянок из-под земли огнем выкуривал. Дым усиливается, в зеркале... Блещет вольтова дуга и слышатся приглушенные выкрики. «Кассету! Не та кассета! Опять ты, Пашка, напортачил! Это же Пушкин! Пушкин тебе говорят!» Следователь в недоумении хлопает глазами. В то же мгновение раздается пронзительный телефонный звонок. «Снимай трубку! Слушаю!» «Кто?» — подтягивается. «Я на проводе». Все в порядке, нормально. Протекает нормально. Как? Виноват. Исправлюсь. Будет сделано. Будет сделано. Заверяю, будет исправлено. Ну что вы, чисто педагогические, превентивные меры. Нет, еще не дошли. Понял. Вас понял. Сию же минуту. Ясно. Рад стараться. Есть. Кладет трубку. Свет в зеркале меркнет. Следователь выходит на середину сцены, закуривает. Руки у него трясутся ко мне. «Ну, так что?» «Я». «Что-что?» «Он». «Тяжело с вами, Андрей Донатович. Тяжелый вы человек. Как еще ваша жена терпит? Нет в вас чуткости». Нет этого самого элементарного чувства дружбы, сотрудничества, доверия к человеку. Все стараетесь доказать свое «я». Скромнее надо быть, скромнее, проще. Вот вы меня чуть до инфаркта не довели. Я. Я вас? До инфаркта? Он подходит к аптечке, что-то нюхает и жует. Да. «Чуть не в горло не вцепились», — передразнивает. «Чехов, Чехов! А кому нужен этот ваш, извините за выражение, Чехов?» «Пристали, как банный лист». «Я... Но вы же сами только что вот здесь меня к стенке хотели за Чехова». «Он... Так уж сразу и к стенке. Так уж и за Чехова». «Или вы притворяетесь, как всегда...» Или я не знаю, за что вам дали высокое звание кандидата литературных наук. Вы что, маленький? Вы что, не понимаете? Разве в Чехове дело? Нет. Смотрите глубже, шире. Не в Чехове соль. Я. Да где ж тогда? В чем? Он. И вы не видите? До сих пор не поняли? Нет? Нет. Но ну, если хотите, исключительно из личного к вам расположения, я помогу, подскажу. Так уж и быть. Начинается на П. Я. Как это на П? Он. Да что вы? Ребёнок, что ли? Побойтесь Бога. Состав. Состав вашего преступления начинается на П. Даже могу для вас пойти дальше, сказать больше. Переходя уже почти границу доверенной мне государственной тайны, начинается на ПУ. Из шести букв. Одно слово. Все еще не догадались? Бедненький. Он боится произнести. Младенчик, ну давайте вместе. ПУ. Я выпаливаю. «Пурген?» Он. «Какой еще Пурген?» планет что ли?» «Нептун, Плутон!» «Я что-то не припомню». Я. «Да нет, по медицинской линии, что-то вроде очистительного». Он. «А что, Андрей Донатович, у вас связи в медицине? И давно?» «Это что-то новенькое». Интересно. Ну и что вы делали вместе с этим Пургеном? Я ничего не делал. Просто в голову пришло названное лекарство из шести букв Пурген. Он. А а, -а. а я признаться уже подумал: э-э, подумал наш-то Андрей Донатович шалунишка метит куда выше наших скромных предположений. Вы не обижайтесь, ведь история науки знает много подобных казусов. Отравление колодцев, водоемов, ликвидация ответственных работников, токсикозным способом под видом госпитализации. За медициной в наши дни между нами... Ох, какой глаз нужен за медициной в наши дни! Переходя на шепот. Ведь у них в шкафах все яды, яды под видом лекарств. Вот вы думаете, я знаю, я заранее знаю все, о чем вы думаете, что нет и не было никогда этих, с позволения сказать, врачей-убийц. Выдумки, дескать, пустые звуки, и правильно делаете, что так думаете. Пока что в данный политический момент... Так и надо считать. Но мы-то, мы-то знаем. Вы не знаете, поскольку вам не положено. Но мы-то знаем. Были. Не все, конечно, но были врачи-убийцы. И кому, если не нам, посудите сами об этом помнить? Я. Но не меня же, не меня, гражданин-следователь Николай Иванович, Не меня подозревать в отравлении. Кого я могу отравить? И чем? Пургеном? Он. Всякое бывает. И потом, Андрей Донатович, у каждого из нас есть своя в жизни романтическая мечта. Однако вернемся к нашим баранам, как говорили древние. Начнем сначала. Первый блин комом. Напоминаю вторично. На ПУ из шести букв. — Пу! — Я. — Пудель. — он, подумав. — Собака? — Я. — Да, собака. — Есть такая порода собак, пудель. — Он. — И вам не совестно? — Я краснею за вас, Андрей Донатович. Вы же мужчина. Мужчина! Не хотел бы я сидеть когда-нибудь на вашем месте, но если бы довелось... Честное благородное слово, я бы не велял, я бы не хитрил, я бы не придумывал пуделя, я бы не смеялся, потому что хорошо смеется тот, Андрей Донатович, кто смеется последним. Я бы сказал, глядя правде в лицо, такому же прямому, каким бы вы были на моем месте, стражу закона и долга, сказал бы, как мужчина-мужчине, «Да». Вот здесь я виноват, очень-очень виноват, каюсь. А с этой стороны, с чеховом, увольте, не причастен. И вы бы тогда уже за одну эту мою бескомпромиссную правдивость, за мужскую прямоту, меня под честное слово отпустили бы, промолвив, езжай-ка ты, братец Николай Иванович, домой, к своей семье, к ребенку, который без тебя скучают, и больше не глупи. Но так унижаться, как вы сейчас унижаетесь, со своим пуделем? Нет, я бы не стал. Лучше принять и вытерпеть любое наказание. Вижу, вижу, по глазам вижу. Вы все еще надеетесь, что это пройдет, что это сон какой-то, мираж, пудель, пустяк, пудинг, пупырь? А это реальность. Андрей Донатович... Я говорю вам об этом, потому что искренне желаю добра, реальность. И поэтому для облегчения вашей совести, вашей участи, еще раз, в третий раз, попробуйте вспомнить «пу», слово на «пу». Могу, если хотите, еще немного уточнить, намекнуть «писатель», и никуда уже не денетесь У вас на прицеле писатель на букву ПУ. И не Пурген, не Пудель. Не имеет к нему, можете мне поверить, никакого отношения. Ну, вдумайтесь. Соберитесь с мыслями, напрягитесь. У вас последний шанс в жизни сказать правду. Повторяю. Писатель. Классик. Русский Классик из шести букв «Я». Пушкин. Он. Откидываясь в кресле. Наконец-то. Правильно. Пушкин. Тот самый Пушкин, который, следуя вашим словам, где-то, роется в бумагах, цитирует. На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох. Хохочет. «Откуда вы это взяли, что у Пушкина вдруг эротические ножки? Ну да ладно, ладно, всему свое время!» «Поймите, Андрей Донатович, этим словом из шести букв в данную минуту, в последний момент, вы, может быть, спасли свою жизнь. Пройдут годы, десятилетия, и вы еще вспомните с благодарностью этот день, это чудное мгновение!» И скажите мне спасибо за то, что я заставил. Нет, уговорил вас сказать правду. Ваш прямолинейный ответ, Пушкин, зачтется вам и в окончании следствия, и в определении приговора. Пуделя и Пурген мы не занесем в протокол, мы не злопамятные. Но Пушкин уже всегда, вечно будет стоять, как облегчающее вашу вину чистосердечное признание. Поздравляю. От всей души поздравляю. Я обеспокоена. А как же Чехов? Чехов все еще на мне? Он. Да нет сейчас никакого Чехова. Плюнуть и растереть. Чехов мелочь, опечатка, чепуха. Просто под прикрытием Чехова» вы протаскивали куда более далекие планы и виды на пушкина пушкин вот в чем суть пушкин ведь это целый континент широкий горизонт глубокое дыхание пушкин вы же сами как художник тонко чувствующий звуки должны понимать что чехов не звучит подумаешь какой-то чехов Пье! кто его помнит Комика, нытика, вроде зощенки, Но Пушкин, Пушкин, это эпопея, эпоха, пауза. И уж Пушкина-то мы вам в обиду не дадим. Пушкина мы любим. На Пушкине все сойдутся. Пушкин всем дорог, как национальное достояние. И вот здесь-то мы вам, дорогуша, с вашего позволения, дадим по лапам, по лапам, по когтям, а не ходи в наш садик, а не прогуливайся под ручку с неизвестными душеведами из иностранного посольства вокруг нашего нерукотворного памятника, смеется, переходя на резкую гневную интонацию. «Это вам не царский режим?» «Я, постойте!» озарённой внезапной догадкой. «Вы, давячи, то же самое о Чехове говорили. Вернёмся к Чехову. Он. Но вы же сами признались. Пушкин? Я. Нет, Чехов. С Чехова всё началось. Он. Кончайте митинговать. Вы почему нашему Пушкину приписали тонкие ножки? Откуда вы знаете, какие у него были ноги? Вы что, с ним в бане мылись?» «Да после таких слов и просто второй Дантес! В чьих интересах вы занижаете немеркнущее значение Пушкина?» Я, упершись, значение Чехова я всегда преувеличивал. Он, не слушая с пафосом, в то время, как во Франции де Голь рвется к власти, в тот момент, когда в Новой Гвинеи свирепствует мировая реакция, «Ваши злобные нападки на Пушкина...» указки Пентагона льют воду на руки сторонников холодной войны. Вы играете крапленными картами на мельницу противников в нашей разрядке международной напряженности, расовой дискриминации, классовой стабилизации, нацизма, маоизма, сионизма и абстракционизма. Да как вас только земля еще носит? Я, напротив, абстракционизму чехов хотел он мало ли что хотел, но существует логика Андрей Донатович, логика истории, логика международной борьбы, а логика говорят факты, упрямая вещь учитесь мыслить, Мировой империализм спит и во сне видит, как бы выбить у нас из-под ног великое наследие Пушкина и подставить вместо него какой-нибудь гнилой коктейль-холл, какой-нибудь канандойль. Я, не слушая, вместе с Чеховым мы ставим барьер холодной войне и переходим на горячую». Три сестры зовут братские народы Гвинеи. В Москву, в Москву. Ванька Жуков, кидая гранату, кричит империалистам. — Вам, Епиходов, кий сломал. А нам дом с мезонином и небо в алмазах. Он тоже мне сравнили. Капитанская дочка у Пушкина на тачанке строчит из пулемета. Я... «Каштанка Чехова, кавалерия!» «Вперед, каштанка! Ура!» «Он! Тяжелые орудия бьют без промаха!» «Борис Годунов! Борис Годунов!» «Я! Чайка! Забыли? Авиация!» «Он! Разведка и контрразведкам Мцири! Мцири!» «Я! Так не играют! Мцири! Это Лермонтов!» «Он! Какой же это Лермонтов? Ну и пусть Лермонтов!» А с вашей каштанкой вы забыли главное. Вы забыли Евгения Онегина. Ведь Евгений Онегин — это глобальная ракета на голову Америки. После Евгения Онегина от ихних небоскребов только барахло собирай. Я. А все же Чехов? Он. Не Чехов, а Чушкин. Я. Не Чушкин, а Пехов. Он. Нет, Чушкин. Я. Нет. Пехов. Включается ровный шумовой фон, заглушая наши голоса. Речь переходит в жесты, спор, в пантомиму. Мы снимаемся с мест, бегаем друг за другом по сцене, отчаянно доказываем, рвем на себе волосы, камзолы, хватаемся за сердце яростно артикулирующими ртами, произносим что-то уже неслышное. Допрос в это время напоминает дуэль. Фехтование на шпагах из капитанской дочки. Однако нападающий он, а я защищаюсь, парирую удары, Увертываюсь, отступаю. На фоне негромкого ровного шума и наших танцевальных па, Все перекрывая, вступает далекий и очень чистый женский голос. Контральто. Поющий роман с на слова Пушкина. Голос. «Я помню чудное мгновение». Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. По мере звучания этой английской музыки я начинаю тревожно прислушиваться, озираться, как если бы что-то смутно до меня долетало, хотя голос звучит недосягаемо для нас, где-то за нами и над нами. И фехтование продолжается, затягиваясь, быть может, на несколько часов, дней, а то и на несколько лет. В итоге этих оглядок и явного превосходства противника я оступаюсь и падаю, сраженный его беззвучным, неопровержимым жестом-аргументом. Он подхватывает меня, усаживает, подносит нашатырный спирт из своей настенной аптечки. Музыкально-шумовая, сумеречная завеса спадает, Мы вновь возвращаемся к трезвому свету дознания. Я прихожу в себя. Он. Ну вот и прекрасно. Как вы себя чувствуете? Головка не кружится? Не хотите ли прилечь? Мы можем вызвать врача, Андрей Донатович. Я. Не надо, спасибо. Уже прошло. Просто мне что-то послышалось, помутилось. Никто не пел? Вы не слышали? «Он. Когда?» «Я». «Вот только что, где-то здесь. Никто не пел?» «Он». «Бог с вами! Кому здесь петь?» смеется. «У нас не филармония. Вы слишком восприимчивы. Не о чем беспокоиться. всё идет как надо, как быть должно». И хотя нам с вами пришлось много поработать сегодня и поспорить, большая часть неприятностей уже позади. Я. Уже все кончилось? Он. Ну, не все, но почти все. Вы же удостоверили факт вашего, ваших, как бы это сказать, недостаточно правильных формулировок, касающихся Пушкина. Я. Правильных? К Пушкину вообще неприложимо это понятие, правильные формулировки. Он «вот и хорошо», «алрайт», right, как говорят англичане. И потом, вы же согласились, что, рассуждая строго логически, вы, возможно, сами того не желая, не подозревая, играли на руку нашим и вашим, Андрей Донатович, и вашим недоброжелателям. Я Кто знает заранее, кому он играет на руку? Даже, вероятно, сам Пушкин не ведал. Он великолепно сказано, записывает. Не знаю, как у вас, но у меня к вам в результате нашего содержательного собеседования, несмотря на отдельные даже принципиальные разногласия, появилось чувство какого-то душевного контакта, взаимопонимания, взаимопомощи. И я вам стараюсь помочь во всем, что в моих силах. И от вас жду такой же ответной поддержки. Но ведь так и должно быть между людьми, не правда ли? Как вы считаете? Я. Я не совсем улавливаю. У меня как-то все перепуталось в голове, смешалось. Он. Все смешалось в доме Обломовых. Смеется. Бывает, бывает. «Доверительно. Но было бы нежелательно, крайне нежелательно, если вы собственные ваши признания воспримите словно какую-то внешнюю обузу, чуть ли не навязанную вам насильно с нашей стороны. Всякий человек обязан самостоятельно прийти к жизненно важным решениям, в том числе к пониманию своей виновности. Я вздрогнув. Но я же не признал себя виновным». Он — то есть как это, невзирая на факты? Я — невзирая на факты. Он — вопреки логике вещей, логике истории, я, пускай хоть вопреки логике, не признал. Он — ну, знаете ли, впрочем, воля ваша. Угодно капризничать, пожалуйста, вам же хуже будет. «Да и не вам, в конце концов, определять степень своей виновности. Для этого есть иные инстанции. С вас на сегодня хватит». «Я». «Так я свободен?» «Он». «На сегодня свободную». «Я вставая». «Я могу идти?» «Он». «Куда идти?» «Я». «Ну, я не знаю». «Домой?» «Он». «Вы шутите». Мы с вами только-только начали разговаривать. Только во вкус вошли, а вы домой. Я. Что же со мной делать теперь? Он. Как что делать? Судить будем, судить. Я. А когда? Нельзя ли поскорее? Он. Ишь вы, какие быстрые! Да у нас сегодня, Андрей Донатович, самый первый самый предварительный день допроса я и много еще допросов он это от вас зависит исключительно от вас я нет я хотел узнать сколько примерно дней допрашивают ну таких как я до суда он по-разному 100 допросов 200 допросов все в руках человеческих я 100 допросов? Он. Да. А сегодня первый. Снимает трубку. Дежурный, заберите подследственного ко мне. Да вы не волнуйтесь. Мы во всем разберемся. Во всем. Нет ли у вас каких-нибудь жалоб ко мне, дополнений, разъяснений?» Встает. Я. «Нет. У меня ничего нет». Входят три оперативника из той же группы в военной форме. Он. Произведите общий досмотр заключенного. Раздевать не надо. Потом. Ко мне. На все ваши вещи будет составлена опись. Можете не сомневаться. У нас ни одна нитка не пропадет. У меня забирают портфель, извлекают оттуда книги, тетради, снимают часы. Ощупывают, охлопывают, выворачивают карманы и все складывают на край стола перед следователем. Под конец снимают ремень. Я. Зачем же ремень? Как же без ремня? Первый оперативник. Так положено. Второй. А это, браток, чтоб ты не удавился. Третий. Еще раз проверяя карманы полушепотом. Не тушуйся. Может, еще отпустят он из кучи на столе брезгливо берет двумя пальцами носовой платок а это еще что у вас я носовой платок он еще брезгливее можете взять обратно через помощников платок возвращается ко мне все вещи вперемешку складывают в портфель и уносят до завтра андрей донатович вас я полагаю покормят «Желаю вам доброй ночи, приятных снов!» Первый оперативник шипит. «Руки!» Я... «Что руки?» Первый. «Руки назад!» Меня выводит. Он... Несколько секунд стоит в неподвижности, трет лицо ладонями, как человек глубоко уставший. «Ну и денек!» Набирает номер по второму телефону. «Товарищ генерал?» «Да, это я беспокою. Код 686. Разрешите доложить?» «На сегодняшний день закончили. Что?» «С большим удовлетворением. расколится Куда ему деваться?» «Уже поддается. Да, да, многое признал. Но ведь только начали, товарищ генерал. Только самое начало. Вешает трубку, подходит к моему столику и выпивает остывший чай» который оставался нетронутым. — Мы отдохнем, мы отдохнем. Снимает другую трубку. — Дежурный? — Приведите следующего. Ну, — но из этих, из свидетелей. — Давно ждет? Полтора часа? — Ничего. Это ему на пользу. Вешает трубку, прохаживается. — Мы отдохнем. Занавес.